Глава 11 Долго стоять разинув рот Игорю не дал Барсик, который бодро побежал прямо к воротам, на которых Игорь заметил наблюдающую за ними камеру. «Яга, открывай! Не видишь? Добрый молодец! Наконец-то нашелся!» заорал кот, сев возле ворот и глядя прямо в камеру. «И чтобы все расставить сразу по полочкам, официально заявляю, это я его нашел!» «Поэтому считай, что я по приглашению пришел и в сопровождении». Немного обиженно закончил он свой монолог. Ворота дрогнули и начали отползать в сторону, давая Игорю и коту пройти к дому. Когда до входной двери оставалось пройти не более десятка шагов, Игорь внезапно оробел и остановился. Он начал судорожно оглядываться по сторонам и сразу же увидел те самые джипы, которые обогнали их автобус по дороге к лагерю Лукоморье. «Ну что ты встал, как вкопанный?» — к нему подбежал Барсик. «Пошли быстрее. Видишь, небо уже начало светлеть. У нас мало времени, чтобы окрестностями любоваться. Закончим все дела, потом любойся красотами лукоморья, сколько твоей душе будет угодно». «А это чьи машины?» — Игорь указал рукой на черных монстров, прячущихся в тени. «Кощей здесь с охраной. Ну, а ты что думал, он будет дома сидеть и ждать с моря погоды?» когда время пришло, чтобы добрый молодец начал его ребенка спасать. Кот так искренне удивился, что Игорю даже стало немного стыдно, хотя он и не думал про Кощея плохого. «Уже два года он здесь ждет», — Барсик вздохнул. «Мы все ждем. Либо молодец наконец-то найдется, либо Ягат ищет способ без молодца обойтись. Но Ега так и не может ничего пока сделать, хотя и пытается. А что касается молодцев, то ли их совсем не осталось», то ли еще какая радиация действует. Было мнение некоторых, что пора впадать в отчаяние, но я верил!» Барсик пафосно ударил себя лапой в грудь. «Я верил в тебя, Гарын! Точнее, в то, что еще не оскудела земля на молодца, в котором неведомая дорожка откроется!» «Хватит уже мальчику зубы заговаривать, балаболка!» От дверей раздался приятный женский голос. Игорь едва не подпрыгнул на месте от неожиданности, когда этот голос услышал. Повернувшись к двери, он в которой раз за ночь застыл с приоткрытым ртом. Потому что в дверях стояла супермодель. Другими словами, назвать женщину Игорь бы не смог. Потрясающе красивая, со сногсшибательной фигурой и ногами такой длины что у Игоря закружилась голова. В свои 13 лет он уже мог оценить женскую красоту, поэтому и застыл с открытым ртом. «Челюсть подбери, а то мне даже неудобно», — проворчал Барсик. Игорь сморгнул и сделал шаг вперед. «Э-э, здрасте. Мы номером ошиблись, да?» Сумел выдавить из себя добрый молодец. «Нам бы к Еге попасть, чтобы она сказала, где Васька находится. Ну и все такое». «Почему ты думаешь, что вы не туда попали?» Женщина улыбнулась и пошире приоткрыла дверь. «Заходи, мы тебя давно ждем». «А вы родственницы Еги?» Игорь сделал еще один крошечный шажок к женщине. «Нет». «Я и есть яга?» Она отступила в сторону, пропуская гостей. «Но как же так?» Игорь уже устал удивляться. «А как же костяная нога и нос крючком? Или вы яблоко из своего сада поели?» «Вот еще», — фыркнула красавица. «Зачем мне яблоки, если мы живем в век косметической хирургии? Когда у тебя есть чем платить, можно многого добиться. Ну, и фитнес, конечно». А я, между прочим, говорил ей, что негоже еге на мюсли налегать. Игорь, зайдя в дом, оказался в огромном холле с лестницей, ведущей куда-то наверх. На лестнице, облокотившись на перила, стоял крепкий мужчина, абсолютно лысый, одетый в дорогой спортивный костюм. На его груди красовалась золотая цепь, которая могла по толщине составить реальную конкуренцию с той цепью, который был привязан к дубу кот, если, конечно, Барсик не преувеличивал ее толщину, на лапах показывая, какой длины и ширины она была. Это же неправильно, когда добрые молодцы пытаются в этом домишке всеми правдами и неправдами задержаться, а не идти выполнять свою миссию. «Неправильно», — кивнул Игорь. «Я Горын, а вы кто? Какой-то богатырь?» Он еще не оставлял надежды на то, что для него найдется здесь хоть какой-нибудь наставник, чтобы, как в сказках и в супергеройских фильмах, научиться быть кем-то похожим на Супермена и спасать не только Васик, И не только в Лукоморье. «Дожились», — Яга всплеснула руками. «Это я неправильно себя веду, пытаясь всего лишь прилично выглядеть. А сам-то, сам-то! Когда, скажи на милость, Кащея могли с богатырём перепутать?» кощей Игорь растерянно смотрел на мужчину, пытаясь понять, шутят так эти люди или всё-таки нет. «Но... вы не похожи на Кащея». «А ты не похож на героя, и что?» Кощей распрямился и принялся спускаться вниз. И тем не менее, ты герой, а я Кощей. Сейчас эта жертва пластической хирургии тебе все подробно расскажет, и ты, наконец, спасешь Ваську. «Я не жертва пластической хирургии», — красавица возмущенно уперла кулаки в бедра. «Я же не называю тебя жертвой стероидов и спортзалов? Хотя именно так я тебя сейчас и назвала», — она усмехнулась. Брал бы пример с начальника своей охраны. Вот где все натурель. Прямо... Ух!» Яга закатила глаза, а Кощей поморщился. «И еще. Я ничего не буду говорить этому ребенку, которому случайно выпало жеребий за столь короткий срок, совершить то, что мы все вместе не можем сделать вот уже два года». «И ты поэтому решил усложнить ему задачу и ничего не сказать, чтобы у него не было шансов?» Кощей встал напротив Яги. Игорь находился как раз между ними и от этого чувствовал себя не совсем уверенно. Ты никогда не даёшь мне договорить. Я всего лишь хочу сказать, что ничего ему не скажу, пока он хоть немного не отдохнёт. Ты что, не видишь, чурбан бесчувственный, что мальчик очень устал? Не хватало ещё, чтобы он свалился, не дойдя метров 100 до цели. Снимай свой плащ и сапоги. Вот, надень эти тапочки, дай отдых ногам. И яга подтолкнула игорь пару мягких, даже на вид, тапочек в виде собачек с забавными мордочками. Игорь с облегчением стянул резиновые сапоги с гудящих ног. Чтобы снять дождевик, пришлось сначала снять ножны с мечом кладенцом и лишь потом избавиться от дождевика. К нему тут же подскочила вешалка и ловко подхватила тоненький плащик. Игорь от неожиданности едва сдержал вскрик, а яга тем временем указала ему на лестницу. «Иди за мной». Я думаю, что отдохнуть можно на свежем воздухе. Нам сейчас накроют стол во дворе. Игорь тяжко вздохнул. Он не хотел отдыхать на свежем воздухе. Ему начало казаться, что свежим воздухом он сыт по горло. К тому же местный свежий воздух был неразрывно связан со звенящими комарами. Но перечить хозяйки Игорь не посмел, покорно последовал за ней. Кот Барсик прошмыгнул вслед за ними бесшумной тенью, стараясь не привлекать к себе внимания Кощея. На Опасения Игоря быстро развеялись, когда он вышел вслед за егой на задний двор, где в центре располагался огромный бассейн, заполненный прозрачной водой. А недалеко от него на столике сами собой появлялись тарелки, наполненные различными яствами. Только оказавшись за столом, Игорь понял, насколько проголодался. Да и комаров на этом заднем дворе, освещенном множеством светодиодных фонариков, не наблюдалось. Стол был накрыт на троих, но недалеко от основного стола Игорь увидел столик поменьше, рядом с которым уселся барсик, которому тоже что-то принесли перекусить невидимые слуги. Игорю подумалось, что кот больше жалуется на свою судьбу, на то, какой он несчастный и никому не нужный, чем это было на самом деле. И пока каждый, кто встречал с им на пути, только на словах не любил котов, а на деле помогал им и никаких попыток кота котовредительству не предпринимал. Не дожидаясь приглашения, Игорь сел за стол и вытянул гудящие ноги. Ножны с мечом на стырной Игорь не отдал и нес с собой, прижимая к груди. Ни яга, ни кощей ничего ему не сказали насчет оружия. Когда Игорь сел, то приставил нож к своему стулу, тупо глядя на зеркало воды в бассейне. ме -е -е -е", неожиданно раздалось за спиной у мальчика. Игорь вздрогнул и резко обернулся, краем глаза замечая, что Барсик распушился и встал в боевую катостойку. Прямо на них таращил глаза очень знакомый на вид козленок, который после своего приветственного блеяния только беззвучно открывал и закрывал рот. Наступила неловкая пауза, которую нарушила Яга. «Знакомься, Водяной, это наш молодец, который спасать Ваську пришел. А с котом-то и знаком». «Я их на рога сейчас насажу!» — заорал козленок и, наклонив голову, бросился почему-то на Игоря, хотя во всем виноват был именно кот. Игорь вскочил на ноги, чуть не опрокинув столик на себя, и сделал шаг назад в направлении кота. Но быть битым обиженным водяным Игорю не дали. Его резво встала между ними и уперла руки в бока. «Чего ты себе позволяешь, старый маразматик?» «Хочешь, чтобы мы тут все состарились, пока другого доброго молодца найдем?» «А что они себе позволяют? Это они меня в это непотребство превратили и обратно вернуть не захотели. А ты тут их чаями распаиваешь. Поздоровалась бы, да дала благословенного пинка в сторону Васьки!» М «Да, неудобно получилось», — пробурчал Игорь с нотками раскаяния в голосе. «Ничего, ничего. Ему полезно иногда в своей истинной ипостаси походить. Козёл, он и есть козёл». «Барсик!» — возмущённо перебили кота кощей и яга, под суровыми взглядами которых кот замолчал и принялся быстро доедать то, что ему наложили в тарелку, не глядя больше ни на кого. «Но как же так? Кот сказал, что действие заклятия быстро пройдёт», прошептал Игорь, которого съедал чувство вины. «Волшебная водица была, ничего не скажешь», — усмехнулась Ега «Не смог наш друг обратиться, вот и прискакал сюда за помощью». «Значит так, ты», — она указала рукой на козленка, «пойдешь к себе в комнату. Я освобожусь и сразу тобой займусь. А вы», — она выразительно посмотрела в сторону игры и Барсика, «сидите и отдыхайте, пока есть немного времени. Думаю, на этом ваши разногласия закончились». Козленок злобно посмотрел на кота, который сидел, повернувшись ко всем спиной и лапками вытирал мордочку, и кивнул. Игорь промяблил слова извинения, и все разошлись по своим местам. Игорь за свой столик, а козленок обратно в дом. «Думаю, мы сможем все обсудить за этим сверхпоздним ужином», – сказал Кощей, ловко накладывая себе на тарелку каких-то моллюсков. «Да, наверное», – Игорь все еще чувствовал себя неуверенно. Он смотрел на различные блюда и никак не мог решить, что бы такого взять. Наконец, решив особо не напрягаться, Игорь положил себе на тарелку несколько тарталеток, наполненных разнообразными начинками, и набросился на еду. Ега ничего не ела, но смотрела на них с Кащеем с явным одобрением. Насмотревшись, как едят представители мужского пола, она начала просвещать Игоря относительно того, куда ему дальше нужно идти. Этот козел запер Ваську недалеко отсюда. Игорь не стал уточнять, что это был за козел. Скорее всего, все-таки тот злой волшебник, а не обратившийся в козлика водяной. Конечно, как он вообще возле ворот того его бунгала шалашик не разбил, вот в чем вопрос. Кивнул Кощей и продолжил трапезу. Я не виновата в этом, быстро ответила Яга. И вообще неизвестно, что ему больше было нужно. Я, мой сад или этот дом? Склоняюсь к тому, что все-таки сад. Этот... Нехороший человек наложил на мои яблочки проклятие. Теперь я не ориентируюсь, где какие яблоки растут. Пришлось таблички к каждому дереву прибить. Какой позор. Она сокрушенно покачала головой. И вот какие дела. Этот гад оказался очень серьезным мужчиной. Во всяком случае, его проклятие пережили своего хозяина и все еще действует. На Ваське, на моем саду. Горыныч опять же в веганство ударился. И я не могу сказать, что в этом не замешан этот неудачник. — Да, с Коверынычем жуть какая-то произошла, — кивнул Кочей и отложил в сторону вилку. — Давай уже ближе к делу. Игорь наелся и теперь его сильно клонило ко сну. Он клевал носом, с трудом заставляя себя слушать, о чем ему говорит Яга. — Васька и сейчас недалеко отсюда, но заклятие наложено таким хитрым образом, что любой добрый молодец, который подойдет слишком близко к цели, начнет нарезать вокруг нее круги, но приблизиться не сможет. Я долго думала, как можно обойти это условие, и, наконец, у меня получилось. Что у вас получилось? Игорь старательно таращил глаза, чтобы они не закрылись, потому что если он уснет, то тогда разбудить его будет проблематично, и это могла подтвердить его мама, которая приходилось каждое утро будить Игоря в школу. Это лучше увидеть, чем рассказывать. К тому же нужно будет сразу показать, как им пользоваться. Игорь улыбнулся и крикнула «Черноморр!» «Я вас прекрасно слышу! Не нужно так кричать!» Реакция у Игоря была снижена, поэтому он не подскочил, услышав у себя за спиной мягкий баритон, а всего лишь медленно повернулся в ту сторону. Обладателем баритона оказался высокий мужчина, одетый в костюм с гарнитурой в правом ухе. У него были черные волосы, коротко подстриженные и черные цепкие глаза. «Вы что-то хотели?» Я хотела попросить тебя принести позолоченную шкатулку. Она стоит на столе в библиотеке. Яга кокетливо улыбнулась. Так, я не понял. А с чего бы тебе что-то просить у моего начальника охраны, а не у своих слуг? Кащей удивленно переводил взгляд с Яги на Черномора. Не будь занудой. Тебе что, жалко? Яга надула губы, сразу став похожей на обиженную девчонку. Игорь не удержался и хмыкнул. «И Черномор ноги разомнет, и я лишний раз получу чисто эстетическое удовольствие, посмотрев на твоего охранника». Черномор едва заметно усмехнулся и вопросительно посмотрел на кощее тот в который раз поморщился и кивнул бритой головой. Начальник Кащеевой охраны, похожий на всех Джеймсов Бондов вместе с Джейсонами Борнами вместе взятых, кивнул и быстро вошел в дом. Ходил он до библиотеки недолго. Уже спустя пару минут Черномор появился перед их столом и протянул Еге позолоченную шкатулку со множеством завитушек на крышке. «Спасибо, милый!» Ега с улыбкой взяла шкатулку и поставила ее на уже освободившийся от посуды стол. Когда именно произошла уборка, Игорь не заметил. Не исключено, что Черномор все-таки ходил за шкатулкой дольше, чем Игорю показалось. Просто в это время он немного задремал. Ега тем временем... Открыла шкатулку и откинула крышку. На красном бархате в специальном углублении лежал небольшой клубок серебристых нитей. «Вот, представляю вам мое новое изобретение», произнесла Яга, указывая на клубок. И что он делает? Дремота слетала с Игоря, и он принялся рассматривать клубок, о котором уже читал в разных сказках. «Я так понимаю, его нужно кидать на тропинку и бежать за ним к цели». «Да, принцип этот, но содержание абсолютно новое», — гордо произнесла Яга. «Теперь этот клубок связывается со всеми спутниками по очереди по пути следования. Это клубок с GPS-навигатором». «Чего?» — Игорь недоверчиво посмотрел на клубок. «Как это вообще возможно?» «Долго и кропотливо. Особенно, когда коды от спутников приходилось почти всегда взламывать. Вы знаете, как это утомительно». «Не знаю и даже не догадываюсь», — искренне ответил Игорь. «Пора. Время». Рядом со столом снова возник черномор и выразительно постучал пальцем по стеклу наручных часов. «Ну что же, бери клубок», — велела Игорю Яга. «Выйдешь за ворота, нажмешь вот на эту кнопочку, отчетливо произнесешь, куда тебе нужно попасть, и бросишь на землю, а потом пойдешь за клубком. Скорость я рассчитала, чтобы не бежать, а именно идти». «Да, этот бесполезный комок шерсти, не забудь Качей указал на смирно сидевшего неподалеку Барсика. «Спасибо», — сказал Игорь Еге, благодаря за все сразу. «И за еду, и за возможность отдохнуть, и за клубок с навигатором». Взяв одну руку клубок, он второй рукой неловко поднял ножны с мечом и повернулся к Качею. «А почему у вас здесь все котов недолюбливают?» «Потому что от котов одни неприятности». Кощей презрительно посмотрел на Барсика. «Да, вот еще. Если у тебя получится, за награды не заржавеет». «Да я не за награду это делаю», – буркнул Игорь, которому было тяжело держать в руке меч. «Я знаю. И тем не менее, придет время, и награда найдет своего героя». «Так я могу идти?» Игорь пристально посмотрел на Кощей. Тот кивнул. «Иди, Черномор тебя проводит». «Но я думал, что яга...» «Мне нельзя». Ей нельзя, ответили Кощей с Иго одновременно. Затем Кощей продолжил. Если она будет стоять близко к клубочку, может произойти сбой настроек. Идем, парень. На плечо Игоря легла тяжелая мужская рука и подтолкнула к выходу. По лестнице спускались молча. Барсик все так же молчал, словно ему рот кляпом заткнули. Игорь старался не упасть под тяжестью меча, а Черномор был предельно сосредоточен. Тяжело вздохнув, Игорь снял мягкие тапочки в виде забавных собачек и напялил резиновые сапоги и дождевик. После этого он надел ножны с мечом и снова взял в руки клубок, который до этого положил прямо на пол. Черномор проводил их до самых ворот. Перед тем, как Игорь бросил на землю клубочек, Черномор повернулся к нему и протянул плотную визитку. Частное охранное предприятие «Витязь» – генеральный директор Черноморов КГ прочитал вслух игорь и вопросительно посмотрел на черномора здесь на неведомых дорожках только ега постоянно проживает да может быть и водяной мы все в основном в большом мире обитаем в общем не знаю чем тебя там шеф наградить хочет но если вдруг тебе понадобится помощь даже просто мечом этим пользоваться научиться звони и черномор развернувшись направился к дому еги Игорь некоторое время смотрел ему вслед, затем посмотрел на Барсика. «А ты чего вы такой? То тебе не заткнешь, то за все это время одного мявка не проронил». «Уж не знаю, как вы, герои, а нормальные люди и нормальные коты до смерти боятся Кощея и Черномора. И я не могу сказать, кого бояться больше», — буркнул Барсик. «Я не знал, что Черномор будет сегодня здесь лично. Только вот меня все обвиняют». А сами-то врут и не краснеют. «Это о чем?» — нахмурился Игорь. «Да никто тебе этот меч не оставит. Он только здесь, на неведомых дорожках, существует. Так что Черномор тебя наврал, что научит им пользоваться. А теперь активируй и бросай это чудо техники на землю. И пошли уже Ваську освобождать».